Глава 41. Сердце растет, как на дрожжах. Капуцина замешивает тесто на хлеб, продолжая думать о фразе доктора Дидро, которая уже неделю крутится у нее в голове. «Это долгий путь, но он есть, и он того стоит. Ей хочется его пройти ради самой себя, ради сестры, может, ради Адриана, если их общение и дальше будет таким приятным». На столешнице звонит телефон. Руки в липком тесте, она не успеет ответить. А ведь Адели обычно звонит в определенное время, звонок пропустить нельзя. Наклонившись над телефоном, капуцина кончиком носа сдвигает к центру зеленый кружок, а затем, прищурившись, нажимает на значок громкой связи. «Привет, Кап, как дела?» Не считая того, что пришлось разблокировать телефон носом, чтобы тебе ответить, все в порядке. «Слушай, я не могу долго разговаривать. Именно поэтому пришлось действовать носом. «Как ты? Все хорошо?» Адели с заразительным воодушевлением рассказывает о том, как классно встретить таких же ребят, как она, с такими же мечтами, страхами, желанием изменить мир. Старшая сестра слушает ее, продолжая месить тесто. Пока Адели взахлеб говорит о пермакультуре, курятниках, солнечных печах, супе из крапивы, самообеспечении и системе местного обмена... Капуцина думает, что выпечка домашнего хлеба — первый шаг к этому идеалу. «У нас конкретные проекты и куча идей. Мы мечтаем построить новый мир, поменять обычаи и спасти то, что еще осталось. На следующей неделе едем в Гренобль сажать лес в городе. Это очень крутой большой проект, я тебе потом расскажу». Капуцина волнуется, что ее сестра немного мечтательная, немного сумасбродная, так далеко в незнакомой обстановке а могут же быть столкновения, как показывают в новостях, во время демонстрации или когда активисты устраивают пикеты. Адели ее успокаивает. Они выбрали именно эту группу за пацифизм, конструктивные проекты и вовлеченность в жизнь местных общин. Адели всегда терпеть не могла насилие. Автокатастрофы, в которой погибли родители, ей хватило на всю жизнь. Она уже повесила трубку. Ее ждут. А кто ждет капуцину? Ее сердце растет, как на дрожжах, вместе с тестом на изразцовой печке, потрескивающей в гостиной».